Ник. На углу я резко остановился и даже немного подался назад. Обследовавшие здание инфомагические шпионы констатировали отсутствие детей. Да и тянущее чувство, показывавшее направление, успокоилось. Вроде как потеряло цель. Это было бы забавно, если бы не было так грустно. Но, похоже, меня тут ждали. Хотя, может, я накручиваю себя, и ждали не меня, а повышенная боевая готовность для них — нормальное дело. Я прикинул разные варианты действий. Во-первых, для ускорения поиска мне нужен язык. Это самый оптимальный вариант, так как не уверен, что через астрал быстро получится. Там все время какие-то тормоза мешают. Во-вторых, мне очень хочется сделать так, чтобы они поняли, что неправы. Иного способа, чем сделать им больно и показать, что со мной ссориться вредно для здоровья, я не вижу. Если просто усыплю или тихо убью, Какой в этом будет урок? Нет, в некой таинственности и тихой смерти, в общем-то, есть потенциал. И даже намного больше, чем в мордобитии. Таинственное заставляет мозг врага самого накручивать на стержень своего страха, и им же воображаемые подробности. Но тут вступает в силу в-третьих. А в-третьих мне надо оценить реальный уровень боевой силушки врага. Это более-менее понятно, но необходимо прочувствовать. Может, я не все знаю. И не налажать, конечно. Так что одна-две показательные порки вполне решают предварительную задачу. Разведка боем получается. Ладно, принимается. Ну и в-четвертых, но не по важности, надо выполнить свою задачу, но не показать всех своих возможностей. Типа в несколько раз сильнее местных, если я их не переоцениваю. Остальное сокрыть. Ладно, посмотрим. Неожиданно передо мной появилась мордочка Драка. Он смотрел на меня, и ментально я воспринимал его посыл. «Хочу участвовать!» Я удивился и задумался. Вроде бы раньше таких прямых четких посылов от Драка я не слышал. Так, эмоции только. И еще возник вопрос. А насколько он воспринимал мои чаяния раньше? Может, с самого начала сидит и пережевывает мои мысли? «Ну так я даже рад этому!» Пришлось немного поменять план, растолковать его моему дракончику. И тот, что примечательно, прекрасно меня понял. Ну так я воспринял его ментальный посыл. Ладно, посмотрим. Пора на камеры поиграть. Здание местных стражей порядка встретило меня закрытыми дверями из пули непробиваемого стекла. Людей во дворе не было. Драка скользнул вперед, и я с интересом решил посмотреть, что он будет делать. Однако ничего красочного не произошло. Драко подбежал к дверям и, не останавливаясь, пробежал дальше внутрь. Двери просто растаяли. Надо будет потом глянуть, как он это сделал. И я вошел следом. И тут началось. Сверху из серых сфер, висящих на потолке, в меня чем-то выстрелили и попытались облить какой-то белой, быстро твердеющей пеной и зеленой гадостью, от которой по стене пошли дымные потеки. Обычный энергетический щит на внешней зоне даже не вспотел, откинув всю дрянь в сторону. А ведь это только внешний, один из самых простых для меня щитов. Я имел некоторое представление о местных, но действительность, без глубокого знания местных технологий, как обычно, расходилась с теорией. Двумя выстрелами из своего мгновенно материализовавшегося револьвера я уничтожил две сферы на потолке. При пользовании своей стрелялкой я на ходу оцениваю и регулирую скорость пули, дабы не переборщить. Выскочивший слева мужик прицелился в меня из чего-то нехорошего. Пришлось выстрелить ему в руку. Опс, перебор. Рука вообще отлетела в сторону. Мужик с перекосившимся лицом выхватил оставшейся рукой нечто вроде ножа со светящейся кромкой и двинул на меня. Я его спеленал силовыми путами. Нож... Походя, сунул в пространственный карман. Потом гляну. В дальнем проеме появилась странная фигура и бахнула в меня из чего-то мощного, так как кусок стены вместе с зеленой гадостью на ней просто исчез, а в стене появилась новая дверь на улицу. Да уж, похоже, игры закончились. Из проема появились еще двое и бросились по разные стороны от двери, стреляя в меня на бегу из чего-то скорострельного. От их выстрелов в бетонных стенах вокруг меня появлялись отверстия размером с кулак. Мельком глянув в одно из них, заметил, что и арматура выстрелом вырывается из общей конструкции. Одним потоком я отстраненно наблюдал за происходящим, так сказать, трезво. Другими рассчитывал разные варианты. Биокомп активно включился в игру, используя мою интуицию и результаты расчетов. Например, одного выстрела врага и оценки его разрушительной силы было достаточно, чтобы полностью перерисовать картинку опасности и вариантов действий. Окружающее пространство рассвечивалось зелеными и красными зонами, постоянно пересчитываемыми и обновляемыми. Это я сам так захотел. Потоки сознания вышли на пик своей работы, и я даже почувствовал себя неким богом. Местечковым, конечно, кратковременным, но все же даже не зная всего, что для меня приготовлено, но воспринимая информструктуру устройств и их возможную опасность из интуиции, а также информацию на ходу, поверхностно снимаемую со всех объектов в здании своей аурой, я с высокой степенью надежности мог оценить опасность и варианты действий, чтобы избежать ее. Ну и кратковременное предвидение тоже включилось, чему я был очень рад, так как с этой способностью все сильно упростилось. «Бах, бах, бах!» Мой револьвер трижды дернулся, и наступила тишина. Все лежат, дергается только спеленатый мной мужик. Прохожу в комнату, откуда выскакивали эти резвые стрелки. Пусто. Кати нет. Аурой зацепил какой-то информационный след. Снова почувствовал ее и ощутил, как она двигается от меня и находится уже довольно далеко. Засекаю направление. Запускаю рой конструктов со своими уже привычными инфомагическими шпионами. А пока суд до дела, надо кое-кому задать пару вопросов. Да и просто интересно, что это за типы в футуристическом прикиде. Подхожу к единственному живому мужику и лезу ему в башку. Все, теперь можно говорить и задавать вопросы. Где девочка, которая здесь была только что? Мужик кривит рожу. Тыкаю ему револьвером в остаток руки. Мужик молчит. По ауре вижу, нет эффекта. Боли он не чувствует. «Ах так!» Лезу в его организм, убираю небиологический мусор и излишек различных гормонов. Мужик издает громкий стон и теряет сознание. Привожу его в чувство и повторяю вопрос. «Я не понимаю!» — кричит он по-английски. И я вдруг осознаю, что спрашиваю его по-русски. «С грехом пополам я помню английский». Какой же программист не знает этот основной язык документации? Хорошо, хоть память у меня суперская. Все вытаскивает наружу. Но вижу, что знания английского у меня слабоваты, надо будет подтянуть. Здесь была девочка. Где она? Спокойно, но с сильным акцентом спрашиваю я. Враг понимает, этого вполне достаточно. «Не знаю, не знаю», — заскулил он. Переход от крутого мача, стоически переносящего боль, до скулящего существа был резок. «А если подумать, я ведь и разозлиться могу!» И снова тыкаю пальцем в его рану на месте оторванной руки. Он кричит, не в состоянии потерять сознание. «Если их нет в допросной, значит, их отослали на базу!» «Куда? Как? Она только что здесь была!» «Там подземный тоннель доставки!» – Прохрипел мужик. «База далеко?» «Минут пять. Говори понятнее!» — хлестнул я его аурным щупом. Он дернулся. «Пять минут грузы до базы идут!» ты кто?» «Спецназ внутренних сил. Нас прислали сюда забрать детей!» Уже без понукания сказал мужчина. «Зачем они вам?» Тут нас невежливо прервали. Взрыв и кусок стены вместе с мужиком, лежащим на полу, просто сдуло, А в проеме я увидел нечто вроде шестиногого таракана, стреляющего плазмой. Ну или чем-то на нее похожим. Может, шаровыми молниями. Предвидел я этот момент за пару секунд, но мужика никак было не спасти. Ну я и не стал дергаться. Быстрый шаг в сторону и движение вперед к таракану. Эдакая быстрая танцевальная па, не дающая роботу навестись на меня, хотя он попытался. Волосы на загривке встали дыбом когда этот плазменный шар пролетел рядом со мной. Ну как рядом? Где-то в метре. Гравитационные ловушки, кстати, на него действовали хоть и слабовато. Остатки здания взорвались кучей камней по широким улицам к развалинам полицейского участка, если это был он, а так я и не успел этого выяснить. Бежали два десятка тараканов ростом под два метра. Запрыгнув на первого таракана, который так неудачно для себя вырвался вперед, может, разведчик? Ломаю его, превращая в голема, и с криком «Ура!» бросаю его на приближающуюся толпу роботов. В руках у меня мой меч в виде шашки. Пусть потом ломают голову. Рядом мелькает тень драка, который тоже набрасывается на роботов. Убивает он их странно, по-разному. Наверное, тоже пробует свои возможности. Одного таракана он перекусил пополам мгновенно выросшей пастью, которая потом снова уменьшилась. Другого спалил, видимо, огнем. Я засомневался, ибо даже пепла не осталось. Третьего располовинил ударом хвоста. И так далее. У меня мелькнула мысль о дополнительном информационном хаосе и отработке кое-каких идей. Как результат раздумий, из пространственного кармана вываливается браком, полученный мной на корабле и превращенный в голема. Я решил попробовать управляющий конструкт, как он будет действовать, внедренный в голема. К сожалению, эксперимент не удался. Несмотря на то, что мой голем самостоятельно завалил одного таракана, идущий следом вражеский робот развалил его выстрелом в упор. Прощай, Вжик! Клинок в моей руке превращается в копье, и я пронзаю им первого противника. Тот падает и не шевелится. Бросаю своего таракана по дуге к линии атакующих. Шары плазмы веером летят за спиной. Стоящие рядом дома постепенно превращаются в развалины. Тыкаю копьем в следующего, тот взрывается кучей обломков. Трансформирую копье в лук и начинаю всаживать стрелы в морды тараканам. Те красиво взрываются или вертятся на месте. Скачу по кругу, иногда запрыгивая на стены зданий, сбивая противников в стадо. Работают все ускоренные сознания. При этом у меня остается вдоволь времени спокойно обдумывать разные идеи. Пробую еще одну, скорее всего последнюю, так как бой идет к завершению. Создаю своих инфомагических спрутиков, которыми я разрушал магические структуры, и преобразую их, чтобы они разрушали электронные каналы. Вернее, электрические проводящие дорожки в микросхемах. Эффект есть, но какой-то слабо выраженный и непонятный. Или здания у меня не хватает, из чего сделаны роботы, или я просто действую неправильно. Последних двух достаю саблей, отрубая конечности. Все. Почти. С развалин участка, точнее из-под них, в воздух взлетает нечто похожее на черную каплю. Достаю из воздуха ковбойскую шляпу и надеваю ее. Руки лежат на пистолетах по бокам. Капля разворачивается и атакует меня, то есть пытается. Стреляю. Бах! Бах! Бах! Бах! По широким улицам мечется эхо. Грохот снарядов. Преодолевая звуковой барьер, бьет как кувалдой. В некоторых местах еще остались стекла, но они не выдержали и разлетелись от звуковой волны. Мне, конечно, это по боку, так как я подготовился и специально убрал механизм гашения звука выстрела. Клякса взрывается в воздухе. Оглушительная тишина. Сдуваю со стволов несуществующий дым и, крутанув на пальцах, прячу оружие в кобуру. Кажется, я начинаю понимать Локи, древнего бога шуток и проказ. Напоследок оставляю тут своих шпионов, как инфомагических, так и конструктов. Может, что накопают, когда местные будут разбираться с тем, что тут произошло. Подзываю драку и заставляю голема-таракана двигаться в сторону тоннеля. Рядом раздается цокот когтей Драка по покореженному асфальту. С интересом кашусь на довольного дракончика, но молчу. Что главное в сражении — удивить и ввести в заблуждение своего противника. Как говорил еще Суворов, удивил — значит победил. Пусть враг в ступоре думает, кто, супротив него, воюет. На самом деле, почти все случившееся было постановкой с моей стороны. Таинственный тоннель доставки я почти сразу срисовал, только не придал ему значения. Когда детей внутри не оказалось, я наводнил здание своими конструктами и инфомагическими шпионами. А они имеют такое хорошее свойство, как способность проходить сквозь стены, не замечая их. Конструкты, правда, хуже в этом плане. Ну и слепок ауры девочки у меня был. Не зря же я находился в доме ее бабушки, откуда она пропала. Правда, не полный слепок, какой обычно бывает, если его снимаешь с человека. Но для идентификации вполне пригодный. Вот эту комнату с детьми быстро определил. А потом все просто. Проследил ауру понял, что туннель тут в тему. Созданный конструкт зацепил буксиром инфомагического шпиона, так как тот самостоятельно с аурами не работает, и пошел по следу в туннель. Ну и в нагрузку туда же отправил земного элементаля. Вдруг придется ломать стенки по дороге. Кстати, непередаваемое ощущение, когда не надо осторожничать и прятаться от возможного внимания богов, когда спокойно можешь работать со всеми своими элементалями. И мужика я допрашивал почти стандартным образом именно на камеры. Я их уже определил по электромагнитному спектру, который, как оказалось, стал при желании хорошо чувствовать. У матриц-камер некий особый электромагнитный привкус и окрас, а их я именно вижу и ощущаю. Хотя мог просто заставить мужика все рассказать без давления, даже несмотря на всю химию в его теле. А вот с драка интересно получается. Пусть и необычно, но вполне могут представления о моих возможностях распространить и на него. Соответственно, снизив уровень моей опасности в своих глазах. Ну, типа, есть у меня странная, но сильная зверушка, которая и составляет основную ударную силу. Вот как-то так. Возможно, я, конечно, и напридумывал все. Я ведь не знаю, с кем имею дело и как работают сейчас спецслужбы на Земле. Но, может быть, мой дилетантизм, приправленный некой неизвестной землянам мощью, и сыграет в мою пользу? Где-то в Англо-Австралии. Если бы мы могли видеть сквозь стены, и темнота не была нам помехой, то мы бы увидели странную подземную конструкцию, имеющую вид больших и маленьких пузырьков, плотно прижатых друг к другу. Пузырьки эти соединялись множеством других мелких пузырьков, И вся эта конструкция напоминала чайный гриб с отростками, идущими в глубину земли. А тело гриба составляли большие пузыри. И вот в одном из таких пузырей, в абсолютно круглом, темном, метров пяти в диаметре помещении сидела девочка, прислонившись спиной к округлой стене и уперев голову в руки. Иногда она растирала виски, как будто на нее что-то давило. Прошло не так много времени с того момента, когда капсула доставила ее сюда и выбросила. Неяркий свет, освещающий место прибытия, погас, и девочка сидела в абсолютной темноте. Всякие мысли лезли в голову, хорошие и дурные. Она уже успела пожалеть, что ругалась с бабушкой, что злилась, когда ее звали обедать. «Эх, вареников бы сюда!» Желудок безостановочно подавал голос, требуя еды. Тут неожиданно в темноте что-то поменялось, и она стала рассеиваться. Медленно светало. В комнате был кто-то еще. Высокий мужчина в необычном одеянии, похожем на старинное, навевающий мысли о гардемаринах со шпагами, дуэлянтах и дворянах с пистолетами за поясом, только без шляпы, с широкими полями и пером, рассматривал ее со странным выражением на лице. «Привет, Катя!» — негромко произнес незнакомец. Девочка промолчала. «Меня прислала за тобой твоя бабушка. Чем докажете? Тем, что больше ни у кого нет причин тебя вызволять». «А у вас, значит, есть?» Едко спросила девочка. «Почему она ерепенится, она бы и сама не могла сказать. Но вот хотелось почему-то попикироваться с этим человеком. Может, и не к месту, но слова сами вырывались изо рта». «Есть!» Мужчина присел на корточке. Во-первых, как я сказал, меня попросили. А во-вторых... Впрочем, он резко встал. Об этом мы еще успеем поговорить. Я без Сергея никуда не пойду. Катя тоже с трудом встала на затекшие ноги и уперлась руками в колени. Ноги пытались сложиться обратно. Мужчина провел рукой спереди, и неприятные ощущения тут же отступили. Катя удивилась. Неужто он одаренный? «Само собой», — кивнул незнакомец. И его заберем. Кстати, меня зовут Ник. Можешь так ко мне обращаться. А сейчас нам надо двигать. Чувствую какое-то нездоровое шевеление. Он что-то скинул на пол с руки. Вперед, Драко! Ник. Драко спрыгнул с ладони на пол, и через секунду на полу сидел уже дракончик размером с крупную собаку. Мне вообще-то понравилось его использовать как разведчика или диверсанта, которого можно пускать вперед. Особенно мне понравилось, как он стены растворяет. Точно надо будет посмотреть, как он это делает. Намного быстрее, чем я. Нет, я могу так сделать, но не совсем таким образом. А тут раз — и готово. Племяшка мне понравилась. Сразу видно — заноза и ягоза. Вон как глазами сверкала, пока не услышала, что ее друга заберем. На душе сразу полегчало. Как только ее увидел, все-таки боялся, что не говори «не успеть», Или как-то иначе налажать?» Драко подбежал к округлой стене и дунул на нее, мгновенно создав в ней проход как раз в рост человека. «Ты с нами или как?» Я посмотрел на Катю. «Я за вами». «Ну, тогда не отставай». Где-то в Англо-Австралии. Дракон уже скрылся за поворотом, следом побежал Ник, а за ним Катя. По пустому коридору инопланетной станции несся дракон, на ходу проплавляя стены. За ним бежал высокий мужчина, а следом девочка в коротком платьице. Ник. Сережа лежал в специальном боксе и прилежно отвечал на вопросы, которые ему задавали. Роботы, а здесь только они и были, совершенно не удивились и не начали визжать от ужаса, когда ворвавшийся в лабораторию дракон начал все сжечь и крушить вокруг. А жаль. Мальчика накачали несвойственными его организму, органическими соединениями и нанороботами, которые я сразу же удалил. Массаж ауры и лечебные симбиоты, а также повешенный ему на шею медицинский амулет медсервер, наподобие того, что я показывал сестре, и улучшался ее помощью, сделали свое дело. Мальчик, как бы резко включился, взгляд приобрел осмысленность, и он спросил, глядя на меня: Вы кто? Я ответить не успел. «Это бабушка прислала за нами, вылазь скорей», — быстро проговорила Катя. В общем, вытащил я пацана из странного кокона, когда в разгромленную лабораторию хлынул поток роботов. Драка взревев, бросился на них, те разлетелись, как кегли от шара. Ну еще бы, полтонны Адамаса. Так, какой Адамас? Откуда он его взял? Что-то я не помню, чтобы давал ему доступ к своему пространственному карману. Я подозрительно покосился на Драка. «Ну ладно, потом разберусь». Дракон сжёг их пламенем, драл когтями и бил хвостом. Бегал по потолку, как по полу. Ловил летающих роботов, как мух, и ел их. Что уж там дальше с ними было, никто не знает. Мне даже ни одного робота не досталось. Сережа осторожно выглядывая из-за меня, показал пальцем на дракона, аппетитно жующего ногу самого крупного робота-таракана. «Это как так?» «Ну, он долго не ел, проголодался, видать. Да и маленький он. Расти ему еще!» С сомнением, которое даже не стал скрывать, ответил я. «А как дракон стенки плавит?» «Но у него, наверное, предки были пещерные драконы». «А какие еще драконы бывают?» «Всякие. Летающие, прыгающие». «Пока мы с помощью драка пробивали путь назад по подземной базе», Дети вначале робко, а затем все смелее и смелее задавали вопросы. Тысячи вопросов. И задав, начинали спорить между собой. Кажется, психологически они совсем не пострадали и не мучаются. И происходящее воспринимают совершенно спокойно. Это и по ауре видно, и по менталу. Может, как игра для них? Или просто сами по себе стрессоустойчивые? Непонятно. А почему нам никто не попадается на пути? Спросила Катя. «Так, наверное, дракона боятся. Как увидели, как он их ест, так и боятся», — ответил Сережа. «Я бы тоже на дракона с пушкой не полез. сожрет и не подавится». Я между тем внимательно осматривал и копировал оборудование. И уже набрал коллекцию интересных предметов на память. Еще бы понимать, что это такое. И неизвестно, будет ли работать потом, когда создам заново. Почему-то тащить оригиналы в пространственный карман желания нет. Просто смысла особого нет. Но интуиция подсказывала на всякий случай прихватить. В общем-то, можно было прыгнуть сразу домой, но тут я кое о чем задумался. Мой параллельный поток, тот, который оставался сторонним наблюдателем, стал привлекать особое внимание. И вот он показывал, что мое психоэмоциональное состояние, когда я дрался с роботами, отличалось от зафиксированного мною ранее эталона. И после тоже немного отличалось. Не сильно, но все же. Нет, понятно, что оно у любого человека постоянно меняется, но у меня это происходит неравномерно. Делать такие фиксации я стал еще на Лунгрии, когда понял, что архейские техники – это не просто знание, а нечто порой сильно меняющее это самое пресловутое психоэмоциональное состояние. А все потому, что только при входе в некоторые их виды возможно воздействие на окружающий мир. Это не имеет отношения к медитациям. Скорее, некие психические инициаторы заставляют работать мозг и вырабатывать определенные... Не знаю, может, энергии, может, вибрации. Блин, совсем уже не научным языком заговорил. Жаль, когда я был на корабле, бородавчатый пупырыш не делал такой фиксации. Но там мне просто крышу сорвало, судя по всему. Сейчас я специально ту срокрубную технику не задействовал. Но какие-то отголоски я чувствовал, когда воевал буквально недавно. Так вот, меня это наблюдение сильно обеспокоило. Вот прямо сейчас взяла и вставила. Видимо, интуиция проснулась и на что-то намекает. Или действительно взглянул на это с другой стороны. Я даже неожиданно вспотел. Зазудело в подкорке. Надо проверить уже в контролируемых и подготовленных условиях. А тут как раз возможность есть... Там, где я оставил Садом и Гаморру за собой, снова собрались роботы и военные, в каких-то чуть ли не скафандрах. Судя по поведению и движениям, в экзоскелетах. Еще и техника какая-то, похожая на танки или другую бронетехнику странной формы, но почему-то без гусениц. Висят в полуметре над землей. В небе летает много мелких аппаратов. Дроны, наверное. Да и кажется мне, что прошлая постановка моей боевки с ними недостаточно безумной была, чтобы у них мозги свернулись в трубочку. Вот чувствую, что они недостаточно сбиты с толку. Я покосился на безмятежно идущих со мной детей. Счастливые! Пришел дядя и взял на себя все проблемы. Можно смеяться и не беспокоиться. Итак, подытожим. Во-первых, надо точно проверить, как влияет на меня срукрубная техника и не опасно ли ею пользоваться. Дошло, что называется. Во-вторых, нужно еще раз постучать по голове похитителям, но сделать это так, чтобы они сильно озадачились. И как раз тут срокрубная техника подходит, судя по тому, что я отварил на корабле. Ну, в принципе, осталось только придумать, как проводить сравнение психофизического состояния до эксперимента, во время и после. С первым и последним более-менее понятно. А во время оного? Немного прикинув, нашел один вариант. Надо сделать так, чтобы хотя бы один поток сознания остался трезвым, не поддался на провокацию. Ну, тут только пробовать. И еще, совсем забыл, надо учесть странное поведение и скинов, когда я в таком измененном состоянии. То ли у них обостряется психоз под названием разумность, то ли алгоритмы начинают сбоить в нужную мне сторону. Но тут совсем тухло без серьезных экспериментов. «Ну и напоследок самое главное. За то, что посмели трогать мою родню, особенно детей, я вас, твари, руками рвать буду!» «Так, дети, закрыли глаза!» Я повернулся к что-то тихо обсуждавшим Кате и Сереже. «Сейчас покормлю, пока занят буду, защитю, то есть закрою их в своей абсолютной защите, а потом и домой можно будет. А зачем?» На меня уставились любопытствующие глаза. «Нет, чтобы просто сделать, обязательно надо спросить, зачем и почему. А? Надо, Сергей, надо!» Недовольные моим ответом, дети закрыли глаза. И я прыгнул. Место над побоющим метрах в 30-40. Пузырь абсолютной защиты. Внутри стол, стулья. Для детей получилось что-то вроде аттракциона. Как я заметил ранее, Катя меня послушалась, а пацан подглядывал поэтому он от резкой смены картинки скопытился с ног и ударился лбом о стол. «Ай!» — вскрикнул он. Племяшка сразу же открыла глаза и пошатнулась, но устояла. «Сам виноват!» — буркнул я, глядя на наливающуюся шишку на лбу мальчишки. «Даже лечить не буду». «Ну и не надо!» — ответил Сережа и во все глаза уставился на мельтешение внизу. «Так», — сказал я, — «садитесь за стол, покушайте». «А у меня еще будет одно маленькое дельце». Я расстелил на стол скатерть-самобранку и постучал по ней. «Добрые молодцы, мальчишки и девчонки!» Над столом появилась верхняя часть бабушки-гномки в своей национальной одежде. Она ласково посмотрела на детей. Те, если и удивились, то не самому показу, а вообще ситуации. «Добро пожаловать в столовую имени товарища Васы Ихвасандира!» «Сегодня мы предлагаем большой выбор блюд из гномьей кухни. У нас есть...» «Стоп!» — вмешался я, и бабулька послушно замолчала. Кстати, внешний вид для нее я взял у домоправительницы Васы. Уж больно он располагающий был. «Дети, вам задание. Это кулинарный скин последнего поколения, совмещенный с синтезатором. Только он немного странный, и еда у него не совсем земная, а из фэнтези». Нужно добиться у него той еды, которую вы хотите съесть. Или чего-то вообще съедобного и близкого к тому, что вы знаете. Справитесь сами». Узнав про синтезатор, дети немного успокоились, но нерешительно переглянулись. «Может, вареники?» — неуверенно спросила Катя. «Не знаю такого», — ответила бабулька. «Зато могу предложить курулейку. Это рыба, запеченная в травах и в тесте». «Нет». «Рыбу не хочу». «А что у вас есть из мясного?» — влез Сергей. Пока дети разбирались с интерфейсом кулинарного инфокомпа, я стал потихоньку готовиться к нужному действию. Зафиксировал свое состояние, причем не только психическое, физическое, но и энергетическое, аурное и все остальные. Биокомп тут вообще классно помог. Даже визуально все разложил по полочкам. Дальше я постарался изолировать один поток сознания. В голове появилась какая-то гулкость мыслей. Как будто эхо, что ли. Интересный эффект. Ну а дальше мантра. «Великий Срукруп меня подери!» Катя Орлова и Сережа Сапожников. Катя втянула носом запах чего-то, напоминающего пельмени, только квадратной формы и коричневого цвета. В животе забурчало, и она поспешно откусила от пельменя. В сторону брызнула соком, а девочка замерла, слушаясь в то, о чем ей стали рассказывать вкусовые рецепторы. А говорили они, что эти тетешки ничем не хуже пельменей. Внезапно девочка почувствовала, что ее под столом пинает Сережа. «Что?» – она посмотрела на него. А тот глазами показывал ей, мол, посмотри туда. Обернувшись, Катя взглянула на дядю Ника. Просто Ником, как он просил называть его, не хватало духу. По его лицу блуждала странная улыбка иногда неприятным образом перекашивая черты лица. Вот он открыл глаза, и девочка немного испугалась. Вроде бы ранее карие глаза дяди сейчас изменили цвет. Причем один стал глубоким синим, а второй зеленым. И этот зеленый, кажется, даже светился, выделяясь на его лице. «Дядя Ник?» Неуверенно обратилась девочка, не понимая, уже надо пугаться или еще ничего страшного. Тот посмотрел на племянницу, она даже сначала втянула в плечи голову, мысленно давая себе подзатыльник, что привлекла к себе внимание. Но он улыбнулся как-то по-доброму и даже задорно. — А скажи, Катюшка, как тебе еда? — Вкусно, — медленно ответила она, испытывая желание на всякий случай отодвинуться. Тюшкой ее даже родные не называли, хотя ей понравилось. — А что это у вас за браслетики одинаковые? Брачные, что ли? Серёжа от таких слов подавился и закашлялся. Его лицо стало буквально пурпурным. Дядя Ник, все так же улыбаясь, стукнул его по спине, от чего у мальчика изо рта вылетел застрявший кусок еды, а лицом он чуть не ткнулся в тарелку с салатом. — Это нам похитители надели, — нахмурилась Катя. Почему-то ее страх уже прошел и она резко успокоилась. — Кстати, из-за них, наверное, наши уники не работают. — Ну-ка? Дядя Ник зацепил пальцем ее браслет, немного повглядывался в него, то одним глазом, то другим, как птица, а потом потянул, и тот распался. Или порвался на несколько кусков. Тоже он сделал и с сережными браслетами. «Фигня какая-то!» — пробормотал дядя и посмотрел сквозь прозрачные стенки площадки вниз. На его лицо снова наползла та немного безумная улыбка, которой Катя испугалась сначала. Он немного покачался, как змея под действием музыки флейты, а потом слегка севшим голосом спросил. «Вы когда-нибудь смотрели сказки или фильмы о Скандинавии, об их богах?» Дети переглянулись. «Ну, кое-что знаем. Были у нас уроки». «Это хорошо». Медленно и с задумчивой улыбкой протянул дядя Ник. И через минуту тишины. «Тхунарас, почувствуй забытый вкус жизни». После этих слов дядя Ник вдруг прыгнул сквозь стенки кабины наружу. За плечами его развивался откуда-то взявшийся плащ, одежда превратилась в легкую тунику, тело стало больше в размерах, а волосы заблестели рыжим. В руках он сжимал просто огромный молот, ударная часть которого была чуть ли не срос самого дяди Ника. «Ничего себе!» — Сережа расплющил нос о стенку, пытаясь получше рассмотреть. Ты включи запись тоже, потом сравним, а то я не верю своим глазам. Уники работают уже, кстати. Связи, правда, нет, но работают. «Пишу», — сказала Катя, пихая в рот тетюшку и широко раскрытыми глазами, глядя на то, что происходит внизу. «Мочи поганых йотунов!» — раздался громоподобный рык и первый удар молотом вбил в землю наземный транспорт. «Англовский броник защиты У-6. Кран ты ему!» Сережа протянул назад руку, на ощупь взял со стола пирожок и тут же впился в него зубами, не отрываясь от зрелища. Два размашистых маха молотом унесли в сторону детали десятка разваленных роботов. Это уже военные противодиверсионные ракомы последнего поколения. Это просто фантастика. Один удар — десять трупов. «Перестань!» — Катя недовольно пихнула Сережа плечом, впрочем, не менее внимательно следя за происходящим. «А откуда ты знаешь про всю эту военную технику?» Интересовался. «Глянь!» В дядю Ника выстрелило одновременно несколько машин, но у того в руке появился полупрозрачный щит, который засверкал и вроде как отбил снаряды. «Ничего себе! Выстрел из такого броника пробивает трехметровую бетонную стену!» – удивился Сережа. А странный дядька тем временем бросил свой молот, который пробил один броник, отрекошетил от него – Разбил второй и вернулся в руку. А что он спрашивал про скандинавов? Вдруг вспомнила Катя. А ты слышала, что он крикнул, когда прыгнул? Ну, хунараз какой-то, что ли? Ага. Сережа мельком глянул на Катю. У тебя энциклопедии в уники нет, разве? Обычно я её пользуюсь напрямую из сети. Немного смущенно ответила девочка. Все-таки она меняется все время, дополняется а я на всякий случай у себя держу. Сережа снова стал наблюдать за происходящим снаружи. Это бог Тор, если по-русски. И у него как раз вот такой молот был. Ну ничего себе дядька дает. Не удержалась Катя, глядя, как летающие боевые дроны падают на землю. Иногда смятые или развалившиеся на детали. Иногда они просто сильно ударялись о землю. Будь-то воздух переставал их держать, Или невидимый великан брал и разбивал их? Ну, вроде всех уже прибил. Сережа вдруг посмотрел вдаль. Гляди! Суборбитальный военный каптокатер. Там броня, ого-го! И простая, я читал, у них там сверхпрочный и в то же время текучий материал, не знаю, что это значит, и электронная, и оружие мощнецкое. Кажется, сейчас дядя Нику достанется. С беспокойством в голосе заметил он. «Гляди, их там двое. Нет, там что-то непонятное». И действительно, в стороне от катера «Англов» неторопливо летел какой-то светящийся объект. И вроде как по его экватору световое излучение меняло свой цвет и насыщенность. Я не знаю таких аппаратов. А я, кажется, видела. Катя задумчиво прикусила нижнюю губу. «Где? Насколько помню, в трансляции с Луны. Инопланетяне, что ли?» В голосе мальчика чувствовался скепсис. Хоть никто особого секрета и не делал из того, что инопланетяне существуют, но как-то об этом не говорили. Ну, есть и есть. Знали, что между людьми и ими нет особого понимания. Что, по сути, просто живут рядом и лишь иногда соприкасаются. Учили, что лучше держаться от них подальше. Так как это непонятная опасность, просчитать которую трудно или невозможно. И на этом, собственно, все. Иногда появлялись яркие моменты их встреч с людьми, но обычно негативные. Как, например, то известное уничтожение Земной экспедиции на Марсе. Катя пожала плечами. Два ребенка с напряжением уставились на катер и то непонятное. Внизу дядя Ник тоже смотрел на угрозу, приложив руку козырьком. Потом поставил молот, поплевал на ладони, снова взял его и закрутился на одном месте. Причем так сильно закрутился, что нельзя было разобрать, что находится в этом вихре. Ну и вдруг из него вылетел тот молот и мигом достиг катера. «Нет, не возьмет», — успел сказать Сергей, когда на месте аппарата возникло маленькое солнышко, на краткое время ослепившее детей. «Ник. Хороший, плохой, главное, у кого чит-код», — сказал внизу человек, недавно бывший Ником а сейчас имеющий странный, давно забытый вид мифического бога древности. Да и бога ли? Да и мифического ли? Никто сказанных слов, кроме самого говорившего, не услышал. Катя Орлова и Сережа Сапожников. На время дядя Ник остался безоружный. Почему-то молот к нему не вернулся. А тот второй непонятный светящийся объект резко набрал скорость и полетел к Нику. Дядька снова сделал руку козырьком и посмотрел уже на этого нападающего. Но дальше произошло еще более странное и непонятное событие. Откуда-то сбоку прилетел еще один непонятный объект, но уже серого цвета. На мгновение замер. Дети успели отметить, что он имел треугольную форму и блестел, как ртуть. И улетел дальше. А тот первый, светящийся, ярко пыхнул и пропал. И что это было? Сережа почесал в затылке. «Не знаю», — ответила Катя. «И я не знаю», — раздалось за спинами детей. Они испуганно развернулись и увидели дядю Ника, уплетающего что-то за обе щеки. «Проголодался. Дрочути-то». Теперь он, к счастью, выглядел нормально, как и раньше. И глаза нормальные, и одежда. Только вид у него был какой-то задумчивый и невеселый. «Ну что, поели? Попили? Полетели домой?» Ник. Да, результаты, прямо скажем, странноватые и несколько пугающие. В этот раз тот метроном в голове, который раскручивал виртуальный эксцентрик, превратился в набат, от которого мое внутреннее пространство буквально разрывалось на части, а барьер между сознаниями, и особенно с последним трезвым, продавливался и держался буквально на честном слове. Но он устоял, и это было удачей потому что, как оказалось, и я — это был не я. Вернее, не совсем я. Я вроде бы контролировал себя, а с другой стороны — нет. Этими сознаниями я чувствовал, что я — это я, но немножко другой. Более сильный, более ярый, более нетерпимый к врагам. В общем, я считал себя богом. И, что самое главное, мне это нравилось. Трезвое же сознание испуганно стояло в стороне, глядя на эту вакханалию, И даже не пыталась никуда лезть. Ну как испуганно, скорее обалдевающе. Я, кстати, поймал себя на мысли, что давно не испытывал полноценного страха. Впрочем, не об этом речь. Так вот, первое задорное сознание меня просто отодвинули в сторону. Подвинься! И понеслась душа по кочкам. Аура моя менялась, но не опасно, а как-то... Будь-то временно подстраиваясь под какую-то матрицу поведения, мышления, думания. В Австралии рядом со мной творилось черти что. Туман буквально рвался, дыры напоминали черты лиц непонятно кого. Вот туманная стена, и вдруг с хлопком, вытягивая ко мне разрывающие нити тумана, прорываются вот эти лица. Сначала я струхнул, подумал, что меня атакуют. Но помня, что предыдущее воплощение прошло нормально, Я не стал сильно дергаться, хоть и опасался. Почему-то я чувствовал, информация с астрала, предвидение, что фактически эти, точно, матрицы, информационные матрицы, значит, информационные матрицы не имеют души, чтобы нанести мне какой-либо вред. То есть это я, принимая их, менялся сам, слава богу, временно, а не становился ими. Непонятно? Думаете, мне понятно? Хе! Пока происходило это в вакханалие, я выработал кое-какую теорию. Не знаю, так и должно быть в этой срукрубной технике, только какие-то непонятные намеки. Или это мне повезло, но получалось следующее. Сама техника позволяла меняться человеку в плане поведения, но главное в ментальном плане. Неизвестно, насколько распространялось действие этого ментального поля, но оно незаметно, легко, как пушинка, влияло на всех вокруг. Конечно, в большей или меньшей степени. А эта степень зависела от моего, того, кто применяет технику, внимания, желания и намерения. Вот на детей, похоже, не подействовало совсем. Правда, непонятно, что творилось с скинами. Может, какие-то вибрации и на них отражались? А еще, как я понял, у меня проявлялся дополнительный эффект, очевидно, побочный хотя на данный момент самые яркие от срокрубной техники. Ко мне из астрала тянулись какие-то информационные матрицы существ или просто людей, живших когда-то здесь, на Земле, настоящих и искусственных. Тянулись? Я их хапал и проигрывал как пластинку? Использовал? Натягивал на себя? Не знаю. И, наверное, тут работал принцип максимального соответствия моих возможностей и матрицы. Думаю, ко мне цеплялись именно те, которые легче могли приспособиться, прицепиться, совместиться с моей сущностью. Может, я по характеру им соответствовал? Теоретически, надо научиться искать и использовать те матрицы, которые мне нужны, а не те, которые сами цепляются. Но это теоретически, так как практика пока выглядит несколько опасной и не очень проработанной. Возможно, в архейских кристаллах найду нужное. А то как-то стрёмно самому проводить дальнейшие лабораторные работы. Хотя, если честно, вреда пока большого не было, а профит — определенно. Зато можно предположить, что каким-то образом в таком состоянии у меня получалось ненамеренно привязывать эти матрицы к местным эскинам, причем те, поведенческие модели которых мне как раз нужны в данный момент. Ну, это слабая и тухлая версия, но хоть какая-то. Разумеется, надо экспериментировать и проверять. А вообще прикольно, если это так. Так и представляю и скин, в который вселится матрица Чингисхана. Но это, наверное, все же не вселение. Матрица есть матрица. Кстати, почему-то я был уверен, что Тор, а это был именно он, или матрица его реального воплощения, или астральная копия, создание людей, долго думавших о нем, и таким образом создавших эту матрицу, действительно имел такой огромный молот. Правда, сначала я вроде как стал Локи, а он сам решил сделать подарок Тору. Не знаю почему. Вроде ощущал его братом. Хоть у меня голова трещала и кружилась от всей этой информации, но в глубине души я чувствовал удовлетворение и огромный, буквально до визга молодой ветреной особый экстаз от ситуации». В общем, хоть особенной опасности я не чувствовал, но злоупотреблять не стоит, и все же единичного исследования маловато, а интуиция хоть и подкрепляется магонаучными раскладами другого мира, но на земле, как говорится, ее к делу не пришьешь. Что касается самого боя и нападавших, каюсь, три человека все же погибло, но, к сожалению, я не испытывал ни в малейшей степени. Они враги, причем враги не благородные, а подзаборные. Так я их понял, осознал, обозначил и забыл. В большинстве своем у них была техника под управлением эскинов, так что особого интереса бой не вызвал. Разве что Тор радовался? Ну или я в виде Тора? Отрезвый я совершенно не заинтересовался. Да, техника в целом прикольная была, но я не являюсь фанатом таких вещей. Информ-структуру скопировал, да и ладно. А вот появление инопланетян заинтересовало меня сильно. От обоих кораблей почему-то я почувствовал сильные ментальные посылы. Странно это, от землян почти ничего, кроме злого азарта, да и то нечетко, слабовато. А тут? От того, который потом был уничтожен, такая четкая кристальная ненависть. Это даже меня сбило с толку сначала, за что им-то меня ненавидеть. А вот второй, который уничтожил первого, от него шло больше веселого азарта, злости совсем чуть-чуть, я бы сказал, боевой злости. У первого чувства отдавали легкой гнильцой, а у второго свежестью. Думаю, это подсознательные интерпретации. Такие вот дела. Кстати, кто был Аль-Ашхабади и Аль-Багдади в реальности, с кого были списаны их маски, я так и не понял. А как же люди? Удивленно спросила Катя. «Какие люди?» Тоже удивился я, глядя, как Сергей хлопает себя ладонью по лбу. «Точно! Нас же сначала в другом месте держали, а там много людей было. Нам удалось сбежать, а помог нам сотрудник службы очистки. Ему, к сожалению, не удалось вырваться». «Ну-ка, ну-ка», – заинтересовался я и взял руки детей в свои. «Рассказывайте». Сергей покосился и спросил. «А это зачем?» Это мне поможет определить место, откуда вы бежали. А, ну вы же одаренный. Важно, кивнул мальчик. Я про себя усмехнулся, но ответил серьезно. Короче, по мере рассказа детей я все четче и четче представлял, где находилось место их предварительного содержания. Астрал мне потихоньку подчинялся, или я его обманывал. Визуально я уже чувствовал себя неким невесомым, невидимым пауком из легкой энергии к которой тянулись тысячи нитей от моих поисковых астральных глифов, которые тоже потихоньку учились жить и работать в местном астрале. Вспомнив рассказы демона Балаватха о том, как они делали астральные ловушки, на всякий случай решила обезопасить себя подобным образом. Для этого я просто использовал свой старый шар, в котором ранее находилось мое астральное тело, когда я делал только первые шаги в местном астрале. Оставил там свою тень, нагнал свои астральные энергии, чтобы пустота не чувствовалась, да понаделал немного дырок в куполе, чтобы он как бы протекал моей энергией, астральным запахом. Теперь любой, кто будет искать меня в астрале, в первую очередь попадет сюда. По крайней мере, я на это надеюсь. Ну а раз это типа ловушки, то сделал несколько зубастых и липучих капканов. Хотелось верить, что они зубастые и что они капканы, так как проверить пока было не ненаком. Все это, кстати, совершенно не мешало работе с рукрубной техники. Тот побочный эффект, а побочный ли, в виде информационных матриц, направлял их напрямую на вызов или на того, кто приманивал. Так вот, уже взявшись за руки детей, я начал настраиваться на астральный поиск. Хорошо помогала информация, снимаемая прямо с детей. Все эти образы, которые я начинал видеть, и служили поисковыми запросами к астралу. И когда рассказ был уже закончен, я удовлетворенно отпустил руки детей. Точка была определена. Удалось увидеть карту или вид Земли сверху, даже точка отметилась. Не удивился, когда это оказалась та же Австралия, только ее южная часть. Кажется, эта местность называется Тасманией. Ну и направление я каким-то внутренним чувством стал ощущать. Я достал подаренный уник и посмотрел по карте. Точно, Тасмания. И там уже больше ста лет действуют туристические маршруты. Вот где-то там под землей и находится то место. Точнее, думаю, можно позже определиться с помощью ментальных элементалей. — О, у вас уник работает! — воскликнул Сережа. Катя тоже вопросительно посмотрела на меня. — А у нас почему-то связи с сетью нет. — Ничего, скоро появится. «Не отвлекаюсь», — ответил я. «Так, ближайший воздушный элементаль, в котором есть функция снятия частотно-волновых характеристик местности...» Я уже всех своих элементалей стал создавать с этой функцией. Объема много не занимает, а польза — целый вагон. Достиг нужной точки. Я огляделся. Красивые края. И не поверишь, что здесь творится черное волшебство. Фу, снова не из этой оперы. «Дядник», — заскучал Сергей. «Ну, когда мы отправимся спасать людей?» «Спасатель нашелся», — выркнула Катя. «Кто вообще сказал, что тебя возьмут? Это взрослое мужское дело». «Да», — обиделся мальчик и ехидно поинтересовался. «А детское ли это дело в плен попадать? Детское самим из темницы бежать?» Катя пожала плечами. «Это форс-мажорное мажорные обстоятельства. — мальчик выглядел озадаченным. «Видишь, ты даже не знаешь, что это такое, а уже спасать». «Вон, дядя Ник сейчас и решит, что делать и как делать. Ему виднее, каким сестрам какие сережки раздавать». «Чего?» — Сергей очень сильно удивился. «Каким сестрам какие сережки?» И он потрогал лоб девочки. Вроде температуры нет. Катя ударила его по руке. «Прекрати, двоечник! Мне так скоро с тобой вообще общаться будет неинтересно». «Учти это на будущее!» – пригрозила она. Сергей покраснел и отвернулся. «Подумаешь, больно хотелось!» – буркнул он. «Так, кажется, пора примерять стороны, пока размолвка не перешла в войну. Предлагаю все же организовать спасательную операцию. Не беспокойся, Катюша!» – сделал я реверанс в сторону правильной девочки. «Это будет безопасно, и мы сами справимся!» Сергей тут же позабыл о размолвке и вскинул руки. Ура! Тем более, что нужно спешить. Мы не знаем, в каком состоянии пленники и не перевели ли их в другое место. Итак, я посмотрел в глаза детям. Все помнят, что я маг. Дети переглянулись и кивнули. Магия, конечно, не панацея от всего и всякого, но может очень много. Воспринимайте ее как развитую до состояния непонятности технологию и сразу станет проще. Да поняли мы, поняли, нетерпеливо поерзал мальчик. «Замолчи!» — шикнула на него девочка. «Все, молчу!» — не стал ерепениться Сергей. Я огляделся. Наш купол незаметно отошел на достаточное расстояние от города, и я остановил его над пустынной местностью. Мне просто надоел этот город, и не хотелось отвлекаться. Так вот, вывел изображение на стенке пузыря, транслируемого с земного элементаля, подтянувшегося вслед за воздушным. Вернее, с пузыря, который создал там и привязал к элементалю. Кстати, я как-то рассматривал такой вариант трансляции еще на Лунгрии. То есть там энергетический пузырь, который ни на что не влияет, однако свет, падающий на внешние стенки, он перетранслирует нам сюда. И возникает полное ощущение, что мы являемся главными героями событий. Единственное, если пузырь погружается, например, в землю, то, естественно, мы получаем темноту, что не очень интересно. Зато если излучать свет с внешних стенок наружу, а потом транслировать отраженный, то получается хороший эффект». «Не пугаемся», — сказал я детям. «Это всего лишь трансляция». «Да, это то озеро», — кивнула Катя, оглядываясь. «Ага, а вон там нас временно приютили», — показал пальцем Сергей. «На самом деле нам надо где-то на километр в сторону», — сказал я и плавно начал уводить картинку вбок. «Мы здесь, чтобы просто определиться с местом, удостовериться, что не ошиблись». «А откуда вы знаете, куда надо?» — не отвлекаясь от окружающего, спросил Сергей. «В двух словах не скажешь, но я попробую. Так как вы были в том месте и четко его представляли, я снял с вас информацию». Через астрал запустил поиск и получил результат в виде карты и направления. Понятно, что я все сильно упростил и перевел в понятный вам язык. А что такое? А об этом мы поговорим потом. Мягко прервал я мальчика. А то начинается уже что, да почему. То ли дело Катя. Понимает, когда можно, а когда не надо лезть с вопросами. Наконец мы достигли нужной точки. Обычное место между холмами. Но, как я знал... Именно здесь внизу и находится, ну пусть будет база инопланетян, еще одна. Погружение под землю — то еще испытание для любопытства. Не разрушая земной структуры, мы смотрели ее срезы. Было красиво, даже дети притихли. Было таинственно, как в корабле капитана Немо. Иногда нам попадались какие-то тоннели, заполненные водой. Возможно, по одному из таких дети и выбирались наверх. Однако я не следовал им. У меня была нить направления, точнее, ведущая к цели. И вот пузырь как бы продавил землю и попал в большой грот, в котором и находились люди. Вообще странно, что их отсюда не убрали. Но, быть может, стоит благодарить самонадеянность похитителей. Через ментального элементаля я получил информацию, что пять человек уже умерли. Остальные находились в разном состоянии. От очень плохого до нейтрального. «Вон, Сергей!» – тихо сказала Катя. Я посмотрел на спасателя. Его дела были не очень. Через инфосеть я по ниточке до своих устройств дал доступ моему медицинскому серверу наружу и провел быструю диагностику. Похоже, надо срочно что-то решать. И на всякий случай не оставлять следов. Думаю, неожиданное землетрясение будет очень удачным решением. Была проблема. Я не знал, как отреагирует противник, кем бы он ни был, на его раскулачивание и как быстро. Рисковать не хотелось, поэтому я предпочел немного подготовиться. В результате через полчаса я сказал: Ну что, дети, не устали ждать? Если для дела чего ж не подождать, неожиданно для меня по-взрослому ответил Сергей, который все то время, что я потратил на подготовку, спокойно чем-то занимался вместе с Катей. Кажется, что-то на своих униках делали. Значит, поехали, сказал я и нажал на виртуальную кнопку. Раз. Одновременно у всех пленников распались удерживающие их оковы. Я не хотел рисковать неизвестной реакцией инопланетной аппаратуры. 2. Все люди по воздуху отлетели от стенок и тут же обернулись в защитные коконы, подключенные к моему медицинскому серверу. 3. Телепортационный прыжок каждого человека в один из залов клиники сестры, который я мельком видел. Кажется, это был актовый зал или что-то вроде того. 4. Весь грот, обернутый таким же полем, прыгает к территории неподалеку от дома Ленки и остается висеть в воздухе в невидимом режиме. Просто я пока не знал, куда его девать. Пусть там повисит. Вообще, думаю, специалистам будет интересно поковырять аппаратуру, оставшуюся в нем. Ну и мне вероятно. Внизу, какая жалость, случилось резкое схлопывание пространства, а земной элементаль еще там все хорошо перемешал. Землю, скалы и воду. Причем в диаметре около полукилометра. Пусть теперь там хоть что-то найдут. «Привет, Лен!» — сказал я, раскрыв перед сестрой экран связи. «У нас внутри тоже такой же появился». Сестра совсем испереживалась, что было видно невооруженным взглядом. Она успела вернуться домой и сейчас просто сидела в саду. Рядом с ней находился какой-то мужчина, но я понял, кто это, поэтому не шифровался. «Бабушка!» Закричала Катя и вскочила. «Дедушка, с нами все хорошо, дядя Ник нас уже спас!» Сергей важно кивнул, но тактично не стал выпячиваться вперед. Сестра улыбнулась и изгибом пальца потерла глаз, делая вид, что в него что-то попало. «Катюшка, Сережа, мы ждем вас дома». «Лен», — сказал я, — «мы сейчас прибудем. Только ты свяжись со своей поликлиникой». Я туда известным тебе способом скинул пару десятков человек. Их держали вместе с детьми, и им нужна медицинская помощь. Сама не дергайся, там все под контролем. Но твоих сотрудников надо предупредить. Пусть их в реанимацию или тебе виднее куда поместят. По минимуму, я их в порядок привел. Теперь это ваша проблема. Я перевел взгляд на мужчину. И познакомь меня со своим мужем». Однако мужчина, с любопытством смотревший на меня, представился сам. Генерал Орлов. Служба безопасности России. «Шеф, мы его снова нашли!»